После словия автора. Давно не виделись. Это Акана Ю. Вот и третья книга нежеланного бессмертного авантюриста. Спасибо, что держите ее в руках. Раньше персонажей было немного, но постепенно их число растет, Даже быстрее, чем я изначально задумывал. Это точно неплохо. Правда, не уверен, что всем нравится. Я никогда не чувствовал, как другие писатели, что персонажи начинают жить своей жизнью. Но кажется, когда-нибудь и у меня придет такой день. Я не привык не знать, как себя будут вести персонажи. Правда, абсолютно уверенным в этом я быть не могу. Все же пишу я не для того, чтобы порадовать себя, а чтобы порадовать читателей. Мне кажется, что так я смогу поразить больше людей. Завидую я гениям, у которых все естественно получается. Но у меня так не выходит. Но я буду стараться, чтобы и у меня все получилось естественно. Так я буду думать. Все же сложно писать послесловие, но я решил написать вот это. Потому и написал. Надеюсь. Увидимся в следующем томе. Поддержите меня и нежеладного бессмертного волонтериста. Читал Хьюга Локус.